Много лет тому назад, когда я был молодым человеком, только что женился и начал хорошо зарабатывать, однажды пришел мой отец и начал очень настоятельно убеждать меня вложить свой капитал в одно дело. Сын одного из его хороших друзей обратил внимание на бесплодный участок земли недалеко от внешних стен нашего города. Этот участок был расположен высоко над каналом, и вода не доходила до него. Сын друга моего отца разработал план по покупке этого участка земли. Он построил три больших водяных колеса, приводимых в движение валами, и тем самым поднял и подвел живительную воду к плодородному слою почвы. По окончании этих работ он планировал разделить весь участок на небольшие наделы и продавать их жителям города для выращивания пряной зелени Трав. У сына друга моего отца не было достаточно денег, чтобы завершить такое предприятие. Он также, как и я, был молодым человеком, довольно прилично зарабатывающим. Его отец, подобно моему отцу, был человеком, имевшим большую семью и скудные средства. Поэтому сын друга моего отца решил привлечь к участию в этом предприятии группу людей. Группа должна была включать 12 человек каждый из которых должен был зарабатывать деньги и соглашался вносить одну десятую часть своего дохода в это предприятие до тех пор, пока земля не будет готова для продажи. Затем все должны были участвовать в прибыли, строго пропорционально размеру капитала, вложенного каждым членом группы. — Ты мой сын, — обратился ко мне отец, — находишься сейчас на пороге своей молодой зрелости. «Мое глубокое желание состоит в том, чтобы ты начал создавать для себя состояние, чтобы стать уважаемым человеком среди людей. Я хочу увидеть, что ты извлек уроки из тех глупых и бездумных ошибок, которые совершил твой отец». «Это и мое самое горячее желание, отец мой», — ответил я. «Теперь я должен дать тебе совет», — продолжал он. Сделай то, что должен был сделать я в твои годы. Ты должен отделять от своего дохода одну десятую часть и сделать стоящее и перспективное вложение твоего капитала. Учитывая эту одну десятую часть твоего дохода и ту прибыль, которая будет также нарастать, ты, прежде чем достигнешь моих лет, сможешь накопить для себя целое состояние. Твои слова — это слова самой мудрости, отец мой. Я очень хотел бы быть богатым, но сейчас так много всего, на что мне хотелось бы потратить свои деньги. Поэтому я сомневаюсь, что должен последовать твоему совету. Я еще молод, у меня много времени впереди. Так я и думал в твои годы. И вот смотри, много лет прошло, а я даже еще и не начинал. У нас разный возраст, отец. Я должен избежать твоих ошибок. «Счастливая возможность открывается перед тобой, сын мой. Она дает тебе шанс, который ведет к богатству. Я прошу тебя, не откладывая, пойди завтра к сыну моего друга и договорись с ним о том, что ты внесешь десятую часть твоего дохода в это предприятие. Обязательно пойди к нему завтра. Счастливая возможность не будет ждать. Сегодня она здесь, а вскоре ее уже не будет, поэтому не откладывай». Несмотря на совет моего отца, я продолжал сомневаться, а тут еще купцы из Востока привезли прекрасные новые одежды. Эти одежды были настолько богаты и красивы, что мы с моей доброй женой решили приобрести для себя по одному из таких одеяний. Если бы я согласился внести одну десятую часть своего дохода в это предприятие, то мы не могли бы позволить себе и это, и многие другие удовольствия которых мы так горячо желали. Я промедлил с принятием решения и дотянул до тех пор, пока уже стало слишком поздно, о чем я очень сожалел впоследствии. Предприятие оказалось даже более прибыльным, чем предполагалось ранее. Такова моя история. Она показывает, как я упустил удачу, как я позволил ей ускользнуть от меня. В этой истории мы видим, как удача выжидает, чтобы прийти к тому человеку, который готов воспользоваться счастливой возможностью», заметил один смуглолицый человек пустыни. «Для того, чтобы создать состояние, всегда должно быть начало. Этим началом могут быть несколько золотых или серебряных монет, которые человек откладывает из своего дохода и делает первое вложение своего капитала. Сам я владею многими стадами. А начало этим стадам было положено – Когда я был простым парнем и за одну серебряную монету купил себе молодого теленка, эта покупка имела большое значение для меня, поскольку этим было положено начало моему богатству. Возможность сделать свой первый шаг на пути создания своего собственного состояния – это такая удача, которая может прийти к любому человеку. Для всех людей большое значение имеет тот первый шаг, который способен превратить нас из людей, зарабатывающих своим собственным трудом, в людей, получающих дивиденды за счет того, что работают их деньги. Некоторые, к счастью, делают этот шаг в молодом возрасте и поэтому своими финансовыми успехами намного опережают те, кто сделал этот шаг в более поздние годы или тех несчастных людей, как отец этого торговца, который не сделал этого никогда. Если бы наш друг-торговец сделал этот шаг в молодости, когда у него была счастливая возможность, то сегодня он располагал бы намного большими благами этого мира. Если бы удача нашего друга-ткача заставила его сделать такой шаг в свое время, то это действительно могло бы стать началом намного более богатого состояния. «Спасибо. Я тоже хочу кое-что сказать», — поднялся какой-то чужестранец. «Я сириец. Я не очень хорошо говорю на вашем языке. Хочу сказать, как назвать этого друга-торговца, дать ему определение. Может быть, это определение покажется вам неучтивым, но я хочу его так назвать. Однако, увы, я не знаю, как это будет на вашем языке». «Я знаю, как такого человека называют в Сирии, но вы не поймете. Поэтому, добрые люди, пожалуйста, подскажите мне, как следует назвать человека, постоянно откладывающего те дела, которые не терпят отлагательства и которые должны принести ему благо». «Волынщик!» — раздался чей-то голос. «Именно так!» — воскликнул Сириец, радостно всплеснув руками. Он не использует ту счастливую возможность, которая приходит к нему, он ждет. Он говорит, что у него много дел именно сейчас. Но счастливая возможность не будет ждать такого медлительного парня. Она считает, что если человек хочет быть удачливым и счастливым, то он будет действовать быстро. Любой человек, который не действует быстро, когда у него появилась счастливая возможность, это великий волынщик. Такой же, как и наш друг Торговец. Торговец поднялся и добродушно поклонился в ответ на раздавшийся смех. — Прими мое глубокое почтение к тебе, чужестранец, ибо ты не побоялся сказать правду. — А теперь давайте послушаем еще одну историю о счастливой возможности. — У кого из вас есть такая? — спросил Аркад. — У меня есть, — ответил человек средних лет в красных одеждах. Я закупщик животных, в основном верблюдов и лошадей. Иногда я покупаю также овец и коз. Однажды вечером, подойдя к городу, возвратившись из изнурительного десятидневного путешествия в поисках верблюдов, я был очень разгневан, увидев, что ворота города закрыты и заперты. Пока мои рабы натягивали шатер на ночь, которую мы предполагали провести, довольствуясь остатками пищи и без воды, Я подошел к пожилому фермеру, который так же, как и мы, оказался перед запертыми воротами города. «Почтенный человек», — обратился он ко мне, — «по твоему виду я решил, что ты закупщик скота. А если это так, то мне очень хотелось бы продать тебе прекрасное стадо молодых овец. К сожалению, моя добрая жена очень сильно заболела и лежит в лихорадке. Я должен срочно вернуться домой». Купи мое стадо овец, чтобы я и мои рабы могли, оседлав своих верблюдов без промедления, отправиться в обратный путь. Было так темно, что я не мог разглядеть его стадо, однако, по раздававшемуся блеянию овец можно было судить, что стадо было большим. Потратив 10 дней на поиски верблюдов и не найдя их, я был рад заключить с ним эту сделку, поскольку он очень спешил, то назначил самую приемлемую цену. Я согласился, так как был уверен, что утром мои рабы прогонят это стадо через ворота в город, и я продам его там, получив при этом значительную прибыль. Заключив сделку, я приказал своим рабам принести факелы, чтобы при их свете мы могли сосчитать стадо, которое, по словам фермера, насчитывало девятьсот голов. Не буду обременять вас, друзья мои, описанием тех трудностей, с которыми мы столкнулись в наших попытках Сосчитать такое количество мучимых жаждой усталых и беспорядочно движущихся животных – это оказалось невыполнимой задачей. Поэтому я твердо сказал фермеру, что хочу сосчитать стадо при свете дня и тогда уже расплатиться за него. «Пожалуйста, достопочтенный господин, — умолял он, — заплати уже сейчас хотя бы две трети цены, чтобы я мог отправиться в обратный путь. Я оставлю тебе моего самого умного и грамотного раба, чтобы утром он помог тебе сосчитать стадо. Ему вполне можно доверять, и ты можешь заплатить ему остальную сумму денег». Однако я был упрям и отказался платить ночью. На следующее утро, прежде чем я проснулся, ворота города уже открылись, и четверо закупщиков скота устремились на поиски стада. Они очень спешили и были готовы платить большие деньги, так как городу угрожала осада, а запасов продовольствия было недостаточно. По цене примерно втрое превышающей ту, по которой он предлагал стадо мне, продал утром свое стадо старый фермер. Это был тот редкий случай, когда удача сама приходит к человеку, но я свою удачу упустил. «Да, это самая замечательная история», — сказал Аркад. «Какой урок можно извлечь из нее?» «Урок этой истории состоит в том, что если мы уверены, что наша сделка правильная и разумна, то платить надо немедленно», — ответил почтенный мастер Шорного Дела. Если сделка хороша и полезна для тебя, то ты должен защитить себя как от своей собственной нерешительности, так и от влияния любого другого человека. Мы смертные, так непостоянны и изменчивы. К сожалению, я должен сказать, что мы больше склонны менять свои мнения в тех случаях, когда правы, чем когда мы заблуждаемся. В тех случаях, когда мы неправы или заблуждаемся, наоборот, начинаем упорствовать. В тех же случаях, когда мы правы, мы склонны колебаться и проявляем нерешительность, в результате упускаем свою счастливую возможность, удача ускользает от нас. Мое первое суждение бывает самым правильным, и тем не менее мне всегда трудно заставить самого себя приступить к заключению хорошей сделки. Поэтому в качестве защиты от своей собственной нерешительности я стараюсь быстро внести задаты. Это помогает мне избавиться от запоздалых сожалений о той удаче, которая могла бы быть моей. «Спасибо, я тоже хочу сказать», — вновь поднялся Сиреец. «Эти истории очень похожи. Каждый раз счастливая возможность ускользает по определенной причине. Дело в том, что каждый раз эта возможность приходит...» к волынщику, принося с собой при этом хороший план действий. Но каждый раз эти люди, вместо того, чтобы сказать себе, «Да, это самый лучший момент для меня, и я сделаю это быстро и прямо сейчас», начинают колебаться и сомневаться. Как же могут преуспеть люди, действующие таким образом?» «Мудрые твои слова, друг мой», — отвечал закупщик скота, — В обеих историях удача ускользнула из-за промедления, однако в этом нет ничего необычного. Дух промедления присущ всем людям, мы все хотим стать богатыми, однако как часто, когда счастливая возможность появляется перед нами, этот дух промедления, сидящий в нас, заставляет нас делать различные отсрочки и тянуть с принятием решения. Когда мы прислушиваемся к этому духу промедления и идем у него на поводу, то становимся злейшими врагами самим себе.